Худенький двенадцатилетний мальчик, застывший в глубоком раздумье, казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на рассвеченный яркими красками пейзаж, на горы, зеленеющие свежей хвоей сосновых лесов, на долины, в еще робком сиянии запоздалой весны. Он видел только свою мать и барона,